Глава десятая. Кому горяченького. Леби спускается через две минуты сорок пять секунд. Так быстро, интересуюсь всеми силами, пытаясь сдержать почти истерический смех. «Налей еще! Бессодовый!» Я наполняю третье бокало, она недовольно хмурится и, опрокинув в себя доступное, раскрывает причины своего фиаско. Он сказал, что не имеет слабости к женщинам. к Кому же тогда? К мужчинам. Хохот скручивает меня на оливковом кухонном диванчике, сотрясая все мое тело необычными приступами. Нет, не к мужчинам. К одной женщине, к той, которую любит. Либи самостоятельно добавляет себе еще, злостно попирая законы этикета, а я наблюдаю за ней и обдумываю собственную реакцию. Мне больше не смешно. Совсем не смешно. Глубоко в груди саданит так, будто в неё вонзился метеорит, раскалённый скоростью падения до точки плавления твёрдых пород. Наши нетрезвые мозги единодушно сходятся на идее просмотра красотки с Ричардом Гиром. В тот самый момент, когда заплаканные физиономии наслаждаются кульминационным моментом, Элиби, всхлипывая, признаётся... Дамин смотрелся бы убедительнее в этой роли. Но согласись, ведь твой брат в сто тысяч раз горячее этого гира. Дамин спускается вниз, позвякивая увесистой связкой ключей в руке. Ну, в этом фильме, очевидно, требовалось нечто большее, нежели просто внешность. Ум, харизма, обаяние, например, аристократичность. Наши взгляды встречаются. Мой пьяный комментарий, похоже, попал в точку. В темных глазах брата — металлическая обида. Мне даже слышен души душераздирающий скрежет ее трения по массивному эго. Я демонстративно отворачиваюсь и с нисходительной усмешкой подчеркиваю всю степень своего презрения. Дверь за ним захлопывается, а Либи все не унимается. «Вот как! Скажи мне, как обычные джинсы и еще более обычная белая футболка способны делать парня таким, таким... божественным?» Либи поднимает в удивлении бровь. «Просто помощь в подборе лексики», — отвечаю, не моргнув. «В нетрезвом состоянии играть роли гораздо легче, нежели в трезвом». «Завтра гонка. Поедешь?» Чего я там не видела? Брат своего, например. Может, ценить его начнёшь? Я обдумываю некоторое время этот странный выпад Либи в свой адрес, пока она печально смотрит на показывающие титры экран телевизора. А за что ценить? Решаюсь всё же уточнить. За то, что он лучший из лучших, и самое подходящее место, где это можно увидеть, — Мишин. Это же далеко. Далековато, да, но стоит того, обычно парни развлекаются в Лэнгли, гоняют вокруг фермы за 100 баксов в час. Дамиан там тренируется, это тоже весело, поверь. Её лицо светится восхищением. Но самое интересное — реальные гонки на самом большом треке bs 1 в Мишин. Там водятся большие деньги, и Дамиан теперь часть системы. Я подумаю... «Подумай, хорошо. Завтра я заеду за тобой. Ты же без тачки?» «Машина есть. Лицензии пока нет. Я в процессе». Вспоминаю о своей новенькой «Тойота Ярис», подаренной Дэвидом. «Это, конечно, не тюнингованный «Мустанг-Джитти», но зато совершенно бесплатно». «Так я заеду?» — не унимается Либи. «Заезжай», — соглашаюсь неожиданно для себя. Утро суббота начинается с грохочущей в ушах музыки и яркого света, настырно проталкивающего свои лучи сквозь двери моего балкона. Я выхожу на террасу и вижу на площадке перед домом Дамиана. В бейсболке козырьком назад, в солнечных очках, неизменных черных джинсах и широком, свободно болтающемся на его бедрах ремне. Сентябрь на дворе, а этот клоун раздет по пояс. Он моет машину, старательно натирает губкой ее глянцевую поверхность, перепачкав себя и свою возлюбленную пеной. Широкие плечи, руки, играющие мышцами при каждом движении, пресс и штаны, словно нарочно спущенные так, чтобы показать все, что можно, не выходя за рамки приличий. Я даже не знаю, где он интереснее, в районе талии или со спины, где расположена татуировка. Рисунок с этого расстояния не разобрать, и поэтому я быстренько бегу в свою комнату, на ходу стараясь припомнить, насколько мощный зум у камеры моего телефона. Из окна видно хуже, чем с балкона, но зато безопаснее. Надежно замаскировавшись в белом шифоне штор, я навожу камеру, ожидая удачного момента, чтобы сделать снимок. Однако шоу наблюдая не только я. В высоком сером доме напротив. Движение. На балконе, приторно и вызывающе громко, смеются две девицы. Лицо одной из них мне знакомо, видела в школе. Обе разглядывают моего братца, обмениваясь с ним сальными шуточками. Фото на память. Он резко поднимает голову и смотрит на меня, и это его садистская пакостная ухмылка. Глупо прятаться. Ещё глупее делать вид, что меня у этого окна не было. «Слишком много чести», — отвечаю. «Всего лишь хотела разглядеть, что за бред ты набил на затылке. С Либи вчера поспорили». «Не на затылке, а на спине. Просто подойди и посмотри. Так не проще?» «Проще». Я спускаюсь, подхожу. Смешливые барышни из дома напротив уже вовсю натирают пенный чёрный глянец мустанга давным-давно отмытого от любых микроскопических частиц пыли. А хозяин, как петух в курятнике, распустил свой хвост, щедро раздаривая улыбочки и комплименты помощницам. — У тебя здорово выходит, Мэй, но попробуй двигаться еще плавнее. Мурлычат миниатюрные азиатки прямо в маленькое ушко. — Видела бы Мегера эту картину! — Её прямые патлы завились бы в бараньи кудряшки от злости. Заметив меня, Дамиан покидает свой курятник и медленно, нарочито не торопясь, приближается, чтобы развернуться спиной, вернее, тем местом, где у него татуировка. Так хорошо видно? В его тоне нет ни тени игривости, бывшей в нём секунду назад. Его голос, предназначенный для меня, всегда смесь раздражения с презрением. «Более чем?» — отвечаю и задаюсь вопросом. «Зачем вышло?» «Ведь знаю же, хорошего от этого ушлёпка не дождусь никогда в жизни!» Между лопаток синевато-серой краской набит странноватый на вид треугольник. Ни имён, ни инициалов, только рисунок. «Почему треугольник?» — спрашиваю. «По гугле. отвечает. Но мне, честно говоря, уже совершенно плевать на рисунок. Спина вся в волнах, как рифленая доска, говорит только об одном. Этот нарцисс вкалывает в тренажерке, не жалея живота своего. И все ради чего? Азиатка и ее подружка не отлепляют глаз от тела, плотоядно облизывая каждую мышцу взглядами. Спасибо, что показал. Не сил наблюдать за этими танцами перед случкой. «Тошно. Не за что. Удачи в споре!» — отвечает и уходит. И ни слова больше. Каждый расходится по своим делам. Я завтракать, даме антрести веером своих изумрудных перьев. А дальше у меня утренний кофе с молоком и ложкой мраморного мороженого и представление. Дамиан поливает из шланга своих помощниц, заставляя их визжать и, смущаясь, отлеплять майки от откровенно торчащих грудей. Вижу, как тщательно, но при этом в ускоренном темпе он натирает полиролью сверкающую поверхность своей красивой машины, как восторженно трогает его бицепсы подружка Мэй, и черт меня знает, почему я так легко запомнила ее имя. А ещё я замечаю его быстрый, словно ненароком брошенный взгляд в сторону окна нашей столовой, где вполне предсказуемо могу быть и есть я, и полное отсутствие его интереса к уже практически голым в этих мокрых тряпках соседкам, потому что меня у того окна больше нет. Тот быстрый взгляд запечатлелся в моей памяти и имел, помимо моей воли, контакт с чем-то глубоко внутри меня, И это был не разум, потому что Дамиен и моя сила мысли всегда находились по разные стороны баррикад. Но вот то внутреннее, что не поддается контролю и никогда не слушает наших рациональных доводов, уже в тот день ясно поняла, что мы оба, и Дамиен, и я, находимся на пороге чего-то нового, особенного, огромного, необъятного, и внутри меня поселилось тянущее, щемящее ожидание. Что будет дальше? Гугл сказал, что треугольник на мужском теле может обозначать триединную природу мира — земля, небо, человек. Физическую и духовную силу, мудрость и красоту, либо попросту семью — мать, отца и ребёнка.